Глава десятая. Надежды, упавшие в цене. «Ты ведь знаешь, что мой отец купил таунхаус 15 лет назад?» «Да? Нет, не знал. Раньше я ходил в школу пешком, но с тех пор, как мы переехали, я стал ездить с ним на машине, что было очень неудобно. Но есть и более серьезная проблема». «Какая?» «Он не продается. «Вы выставили его на продажу?» Они пытались продать его, когда я учился в начальной и средней школе, но не смогли, так что они до сих пор там живут. Им явно некомфортно в этом доме. Там есть двор, частная парковка, горы, да и вроде бы отличное место для людей такого возраста. Ну, им трудно подниматься и спускаться с холма. К тому же вокруг ничего нет, так что им приходится специально выезжать, чтобы что-то купить. Да, действительно. Если подумать, там много жуков и трава и сорняки, много работы по хозяйству. Когда мы переехали из квартиры в Бундане в таунхаус, я думал, что это просто переезд. Но когда я спросил отца уже студентом, почему мы переехали сюда, он не ответил, он постоянно менял тему. Знаешь, у взрослых поголовно такая мечта, что им хочется жить в коттедже или еще где-нибудь, а не в квартире. А если судить по тому, что мы изучали в тихих районах тихие рыночные цены? Кван Кванхён и Хён взяли небольшую квартиру в провинции Кёнгидо, на которую они положили глаз, изучая инвестиции. Когда они покупали ее, в новостях говорили, что цены на недвижимость растут, но на следующий день после того, как они выплатили оставшуюся сумму, В новостях сообщили, что рынок недвижимости внезапно застопорился. Через несколько дней количество сделок резко упало, и они поспешили продать объект, сбивая цену. Йонхен, это сон, не волнуйся! Ты проснешься, и все закончится. Все закончится. Должно закончиться. Черт возьми! Кван -хён, что нам делать? Судьба распорядилась так, что мир инвестиций ⁇ это прыжок с Тарзанки без страхующей веревки, когда ты думал, что она есть. Вчера во сне богиня лотереи называла выигрышные номера один за другим. Что это были за числа? 4, 13, 27. Ох, я не помню. Я записал все и уже собирался телепортироваться, чтобы купить лотерейный билет, но мое тело скрутило. «Да, это было оно. Предчувствие, что моя жизнь пойдёт наперекосяк». Парни проверяли цену каждый день. Она действительно снизилась. «Ох, вот же ж, почему они снижают цену? Она все падает и падает». «Йон Хион, она уже упала ниже некуда. Посмотри на реальную цену». Квартира на том же этаже продавалась уже на 50 миллионов вон дешевле. Получается, мы попали на пиковую стоимость? Ага, и очень удачно. Вот как. Я думал, что такое только с акциями бывает. А сколько мы копили эти деньги? Может, стоит завязывать с этим? Чувак, что это за активы, которые покупают и продают через неделю? Поэтому я так и волнуюсь. Я чувствую, что это первая вещь, которую мы купили, не продастся. Не знаю, давай немного поспим. «Нам просто нужно больше работать и больше зарабатывать». «Выключи свет». «Угу». Они легли на своей кровати, расположенной в двух метрах друг от друга, и уставились в потолок. Ни один из них не мог уснуть. На следующее утро Кванхён написал Квансу и получил ответ с просьбой приехать в Сокчхо. Кванхён и Йонхён отправились туда на своей машине. Они, не отрываясь, смотрели на дорожные знаки, проносящиеся один за другим. Когда они выехали на шоссе, над ними пролетел самолёт. Хён, как ты думаешь, куда летит этот самолет? «Надеюсь, на Гавайи». «Надеюсь?» «Я хочу на Гавайи». «Почему на Гавайи?» «Мне интересно, как живут люди по ту сторону Тихого океана». Наверняка они каждый день занимаются серфингом и танцуют самбу, ни о чем не волнуясь. Как думаешь? Пф, это танец хула. Да, может быть и так, но наверняка у них есть свои проблемы, о которых мы не знаем. Например, необходимость каждый раз добираться, куда бы ты ни было на самолете. Ну, наверное. Интересно, как выглядит Корея со стороны Гавайев? Страна с морями с трех сторон, стеной с четвертой стороны и необходимостью садиться на самолет, чтобы добраться куда угодно. Ну, тогда без разницы, что тут, что там. Я хочу быть свободным. Я до сих пор не знаю, что значит «свобода». Не знаю, почему это сложно понять, из-за особенностей корейского языка или из-за его смысла. Оба молча повторяли в голове слово «свобода». Только к вечеру они прибыли в Сакчхо и пришли на объект Квансу, ожидая его у входа. Через некоторое время Квансу вышел вместе со своими сотрудниками. Они были одеты в рабочую одежду, на которой осел толстый слой строительной пыли. Квансу посмотрел на двоих молодых людей и улыбнулся. «Подождите, я умаюсь и спущусь к вам». Через 20 минут Квансу вернулся в холл в спортивном костюме. «Дядя, вы здесь отвечаете за строительство?» «Да, строим здание мэрии». «Тогда вы должно быть здесь надолго». «Я здесь только пару дней в неделю, остальное время я провожу в офисе». Но почему тогда он попросил их приехать в Сакчхо? «Когда у тебя слишком много проблем, лучше уехать на время и побыть наедине с природой, чем зацикливаться на них». Как вы узнали, что у нас есть проблемы, тот факт, что вы так быстро рванули в Сакчхо, означает, что вы хотите со мной что-то обсудить. Кванхен и Йонхен рассказали, что купили недвижимость, а цена на нее упала. Квансу, выслушав их, спросил: Слушайте, сколько у вас наличных? Йонхен ответил первым: Я почти все потратил. Кванхен поддержал. Я тоже. Вы сказали, что волнуетесь. Это потому, что у вас сейчас нет денег. Йон Хён на мгновение задумался. У меня нет стартового капитала, а если я обналичу деньги со счета, то у меня останется слишком мало для инвестиций. У тебя всегда должны быть наличные, независимо от того, растет или падает рынок. Почему? Потому что если у вас нет наличных, вы уязвимы перед малейшим кризисом. Инвестиции и бизнес, даже если они имеют большую будущую стоимость, могут пошатнуться в любой момент. Вы можете не пережить этот период и в итоге продать отличный актив или закрыть прибыльный бизнес. Единственное, что может помочь вам наличные, а не физическая, умственная сила, талант или связи. Кван Хён и Йонхен Хён понимали, что переезд в Фистель был бы ошибкой. Квансу продолжил Отсутствие денег означает, что вы заперты в клетке риска. Именно поэтому важно иметь работу на полную ставку. Способ от этого риска освободиться. Тогда сколько наличных вы держите при себе? Я стараюсь, чтобы их было около 10% от моих активов. Ничего себе! Я не знаю никого, у кого было бы столько наличных на руках. Правда, что многие люди, инвестирующие в недвижимость, покупают ее на все наличные и даже берут кредиты, чтобы выплачивать проценты? Да, для этого даже есть выражение — высасывание души. Квансу грустно засмеялся. О, это я тоже знаю. Йон Хён сразу задал вопрос. Что вы думаете насчет такого? В этом случае собственность становится пассивом, а не активом. Что вы имеете в виду? Разве недвижимость не является активом, потому что в долгосрочной перспективе она растет в цене? Ну, большинство людей думают, что у них есть актив, когда они владеют домом, но это не так. Если вы платите проценты по ипотеке, и давление ипотеки заставляет вас беспокоиться, значит, вы в плохом положении и в финансовом, и в психологическом плане. Но если рынок пойдет вверх, и вы продадите актив по хорошей цене, он все равно останется активом, верно? Почти так. Если вы продадите его и получите хорошую прибыль после всех процентов и налогов, тогда это актив. А до сих пор пассив, и неважно, идет ли рынок вверх или вниз, это просто цифра. Сложно. То, что нужно знать, чтобы стать богатым, не скрыто от ваших глаз. И этому несложно научиться, просто люди не хотят углубляться. Поэтому они гордятся тем, что у них есть дом, пусть и оформленный в кредит, пока баланс на их банковском счете уменьшается. Квартира — просто положение нейтральной передачи. Что это значит? Движение вместе с рынком. Например, когда дорога наклоняется вперед, Вы едете вперед, а когда она наклоняется назад, вы катитесь назад. Значит, люди, которые находятся в положении первой передачи, это те, у кого много активов? Да. Дом, в котором я живу, просто движется вместе с инфляцией, и вместе с рынком. Поэтому он не очень-то способствует накоплению капитала. Но это все равно хорошее вложение, не так ли? Было бы иначе, если бы это был процесс покупки хорошего дома путем продажи дешевых активов. Одно дело, если хороший дом — конец инвестиций, и совсем другое, если процесс. Вот как значит. Я двигаюсь вперед только в том случае, если у меня есть другие активы, кроме дома, в котором я живу, или если я нахожусь в процессе создания этих активов. Хорошо, что вы поняли. А как же люди, у которых нет никаких активов? Они находятся на последней передаче. Вы имеете в виду движение назад, но разве вы не говорили, что важно экономить? Экономия важна, но в конечном итоге разница заключается в том, что вы делаете со своими сбережениями и сколько у вас активов. Кван Хён, который молча слушал, вздрогнул. Выигрыш и проигрыш зависят от активов? Это так жестоко! Я так выразился, потому что это напомнило мне игру под названием Blue Marble. Blue Marble ⁇ корейский вариант игры ⁇ Монополия ⁇ Люди, у которых нет никаких активов, просто двигают фишку в игре и получают зарплату. Так как же они могут победить того, кто купил землю, построил здания и отели? «О, в детстве я часто играл в нее с тобой, пап. И ты постоянно покупал Сеул и Нью-Йорк, а я был на мели, потому что постоянно попадал туда и плакал. И все же ты продолжал строить, построил кучу отелей в Маниле. Нет смысла вкладывать деньги в дорогое строительство на дешевой земле. В любом случае, твоя мама специально проигрывала, а я хотел научить тебя уметь проигрывать тоже». Квансу слегка улыбнулся при этом воспоминании. Йон Хён снова спросил, уже более серьезно. «Дядя, тогда не будет ли человек без недвижимости в более выгодном положении во время спада? Наши друзья, у которых нет дома в собственности, беспокоятся о том, что мы будем делать, когда наступит спад. Люди тратят слишком много энергии, беспокоясь о других. Но они не должны беспокоиться о других». Они должны искать возможности для покупки, потому что это означает, что появляется хороший шанс. Но в условиях спада покупать нелегко. Если цена падает, сложно купить что-то из-за страха, что она упадет еще больше, а если она растет, остается меньше возможностей, потому что она превышает твои накопления. Вы знаете, что вы купили? Квартиру, очевидно. Нет, не так. «Что? Мы же купили квартиру». «Как я всегда говорю, сосредоточьтесь на сути актива». «Вы купили землю, на которой построена квартира». «Землю? Да, технически вы купили долю земли. Вы знаете ее площадь?» «По памяти где-то 13 пхён». «Значит, вы купили 13 пхён земли». «А есть ли разница между квартирой и участком земли? Раз уж квартира построена на земле, разве ее стоимость не равна стоимости квартиры?» Кванцус слегка покачал головой из стороны в сторону. «Да, это почти одно и то же, но в недвижимости нет такого понятия, как постоянство. То есть земля не меняется, когда здание рушится, поэтому у нее есть постоянство». «Именно». И у квартир есть один важный недостаток. Но вы сказали, что квартиры — самый безопасный актив, которым можно владеть. Слова «безопасность» и «высокая доходность» имеют разные значения. Это правда, но в чем минус? Вы не можете ничего сделать, чтобы качественно улучшить ее или самостоятельно увеличить ее стоимость. Разве я не могу просто обустроить интерьер с нуля? Можешь, но это ничего не изменит. Стоимость отделки не признается рынком. Тогда какой смысл в собственности? Если я владею полностью участком земли, я могу что-то сделать, чтобы поднять его рыночную цену. Это касается и акций компании. Если я владею одной 1,00% акций крупной корпорации, Я не могу ее изменить, но если я президент со 100% акций, я могу делать с компанией все, что захочу, как сейчас у вас с Yellow Брокколи. Вы говорили, что стоимость повышается сама собой, разве нет? Верно. Иногда люди и деньги двигаются лучше, когда это происходит независимо. Йон Хёну позвонили с места для кемпинга, которое они забронировали. Когда вы приедете? На улице уже стемнело. Дядя, не хотите с нами в кемпинг? Было бы славно. Они добрались до места лагеря. Кван Хён и Ён Хён мастерски установили полный комплект походного снаряжения Камперна. Они соединили стыки палатки. Детали встали в пас с мягким щелчком. Парни расставляли столы и стулья, которые были сложены до небольших размеров, пока Кван -су разводил костер. Он сложил древесный уголь и дрова, а сверху разместил сладкий картофель. Костер разгорелся. Затрещали дрова. Искры красного пламени поднимались высоко вверх и исчезали в ночном воздухе. Они расселись вокруг костра. спине, конечно, было холодно, но вот рукам и лицам тепло. Они втроем наблюдали за танцем огня, в котором перемешались желтый, оранжевый и красный цвета. Предприняв попытку уловить ритм этого танца и проникнуться звуками природы, через некоторое время они все же сдались. Из портативной колонки зазвучала успокаивающая композиция «Уход гостей и ночь» из щелкунчика Чайковского. Вы слушаете музыку, которая звучит как что-то из рекламы элитной кухонной техники. Почему вы так любите классическую музыку? Чтобы слушать музыку, вам нужно время и пространство. Да, это правда. И есть еще одна вещь, которая вам необходима. Какая? Сбалансированный темп жизни. Вы знаете, мы живем в такое время, когда можно слушать музыку на ходу без необходимости выкраивать для этого время. Помнишь тот ресторан, где подавали рис с курицей, где мы были раньше? Да, конечно. О, если подумать, там тоже включают классику. У тебя хорошая память. Владелец ресторана хотел, чтобы у офисных работников... «Было время расслабиться во время еды, поэтому он всегда ставил классическую музыку». Йон Хён прибавил громкость. Звуки виолончели, скрипки, альта, контрабаса, трубы, тубы, фортепиано, кларнета и арфы звучали будто по отдельности, а потом сливались в единое целое. «В нашем быстро меняющемся обществе трудно найти отдушину». Поэтому вы слушаете классическую музыку. Это вторая причина. Первая — то, что это великая музыка, и именно искренность, заложенная в ней, делает ее классической на протяжении сотен лет. Искренность. Музыка может быть очень легкой вещью, которая влетает в одно ухо и вылетает из другого. Но классическая музыка приобретает глубину с возрастом. «И это соответствует духу богатства, которое вы собираетесь построить». Свет и тень скакали по лицам троих из-за любого едва заметного движения костра. Композиция сменилась. Музыканты играли для троих мужчину костра, квинтет для кларнета и струнного квартета «Си минор», сочинение «115 Брамса». «А теперь давайте поедим». Они достали шампуром горячий ботат с дна костра. Сняли серебряную фольгу. Кое-где проглядывали подгоревшие пятна. Они думали, очистить его или нет, но решили, что ничего не случится, так что оставили прямо так. Он был ярко-желтым, горячим, вкусным. Это ощущение спокойствия и уюта дополняли хорошая музыка и компания. Йонхёна всегда волновал один вопрос, но он не знал, стоит ли задавать его или нет. «Мне всегда было интересно кое-что узнать. Дядя, вы купили дорогую квартиру в Сигниэле. Что было причиной?» «Хм, ну...» — Квансу погрузился в воспоминания. Он с самого рождения жил в деревне в частном доме. Тогда квартир не было почти ни у кого, так что он не стеснялся этого. Но комната Квансу располагалась в самом низу, даже глубже, чем полуподвал. Он всегда задергивал шторы, потому что не хотел, чтобы кто-то заглянул внутрь через маленькое окошко у потолка. Там всегда было темно. Подарков на Рождество тоже не было. Он всегда думал это потому, что окно было слишком узким, чтобы Санта-Клаус мог пролезть через него. Ему было стыдно жить в подвале, поэтому он уходил в школу на рассвете, чтобы ни с кем не пересечься, и возвращался домой вечером, когда было слишком темно, чтобы его кто-то смог узнать. Родители уходили на работу раньше и возвращались позже него, так что причин оставаться дома не было. В дождливые дни родители беспокоились, не хлынет ли вода в комнату, но Квансу, наоборот, нравилось это время, потому что на улицах не было людей. После уроков он оставался в школе как можно дольше. Когда была хорошая погода, он поднимался на гору Намсан, чтобы полюбоваться пейзажем. Было интересно наблюдать, как то, что вблизи кажется огромным, на расстоянии выглядит маленьким. Однако зимой он не мог так делать, потому что было слишком холодно. Вместо этого Квансу ходил в антикварный магазин родителей. Там было теплее, чем дома. Магазин находился на втором этаже, поэтому там было больше солнца, несмотря на то, что в целом было холодно. Однажды он открыл окно, чтобы проветрить комнату, и тут на глаза ему попался одноклассник, который проходил мимо. Он возненавидел его. Казалось, что все его старания скрыть свое положение пошли коту под хвост. Ему хотелось, чтобы тот просто сделал вид, что ничего не заметил, и молчал. На следующий день на перемене в школе большинство детей остались в классе, но было жутко тихо. Тогда тот мальчик заговорил. «Да твой дом едва дотягивает до уровня земли!» Его сердце упало. «Ты крот? Небось, каждый день только и копаешь, да?» «Что, если ты окажешься на другом конце света, в Аргентине?» Одноклассник продолжал издеваться под громкий смех остальных. Дети в классе стали называть его кротом. Он не хотел ходить в школу, он ненавидел свой дом. В антикварной лавке было лучше, и время проходило незаметно, пока он разбирал и склеивал сломанные вещи. Через несколько дней... Тот мальчик пришел в антикварный магазин с мороженым и попросил прощения. Кван Хён молча слушавший рассказ Квансу, тихо сказал. «Так вот, как все было. Дедушка рассказывал только об антикварной лавке, а не о доме. Потому что людям свойственно желание говорить только хорошее тем, кого любишь. Я ненавидел наш дом, но я не ненавидел своих родителей». Они всегда заботились о том, чтобы у меня была еда. Внезапно мне захотелось бабушкиной стрипни. Квансун мгновение задумался, прежде чем продолжить. Возможно, это и повлияло на мой выбор. Ведь я хотел жить в самом высоком месте в Корее. Иногда небольшие лишения могут стать большой движущей силой в саморазвитии. И думаю... Именно поэтому я старался делать окна как можно больше в каждом здании, которое строил. Честно говоря, я не знаю, что значит сталкиваться с лишениями, потому что у меня все было благодаря тебе. Думаю, ты уже столкнулся с этим. Я-то. Чувство отставания от других тоже в некотором роде лишение. Не обязательно, чтобы у тебя чего-то не было именно в детстве йон -хён, который до этого тихо слушал, спросил, «А как же тот человек, который назвал вас Кратом?" кван Кван-су размышлял несколько секунд, прежде чем ответить. йон ты не обижайся, но теперь это мой лучший друг. Йончхоль, твой отец. Ох, дядя!» Повисла тишина, которую нарушало только спокойное потрескивание костра. Йон Хён опустил голову, не зная теперь, куда смотреть. Несколько языков пламени образовали букву S и вырвались в небо. Все в порядке, все в прошлом». «Я не могу поверить, что мой отец поступил так. Мне правда жаль». «Я сказал тебе это не для того, чтобы ты чувствовал себя виноватым». «Вот к чему я вел. Йон Хён снова поднял голову и посмотрел на Квансу. В уголках глаз скопились слезы. Квансу сказал: "Люди часто не могут избавиться от своего прошлого. Если ты родился бедным, ты винишь своих родителей. Если ты не можешь учиться, ты винишь обстоятельства, которые не позволили тебе учиться. Если ты хочешь играть в баскетбол, но у тебя маленький рост..." Ты винишь своих предков в том, что от них тебе передался этот ген. Но мы живем в настоящем, а прошлое остается прошлым. Но ведь прошлое играет определенную роль в настоящем. Не ситуация, обстоятельства или условия определяют меня, а я сам. И ничто не может определить или осудить меня, кроме меня самого. Я говорю о влиянии прошлого на настоящее. Прошлое всего лишь воспоминания, переосмысленные нынешним мной. Что? Но вы сказали, что мои прошлые привычки делают меня таким, какой я есть сейчас. Привычки и прошлое две разные вещи. Подумайте об этом. То, что было для вас болезненным когда-то, сейчас вспоминается с улыбкой. Да, это так, но Тогда эти воспоминания были терпимой болью, не такой большой раной, которую нанес вам мой отец. Я тоже расстраивался из-за этого, но сейчас для меня это ничего не значит. Может, из-за того, что прошло какое-то время? Может быть. Но даже прошлое оценивается через настоящее. Разве такое возможно? Когда я думаю о том времени, когда я жил в подвале, Я вспоминаю, как мои родители возились с ведрами каждый раз, когда шел дождь, потому что боялись, что вода попадет в дом. Тогда я ненавидел этот дом, похожий на пещеру, но, оглядываясь назад, я понимаю, как им было тяжело. Они должны были чувствовать себя обязанными как-то выбраться из него». Им было неловко показывать его своему ребенку. Они чувствовали вину за то, что над ним смеются. Если я скажу, что я не могу что-то делать, потому что меня так воспитали, и буду использовать прошлое как оправдание. Мир мне посочувствует? Люди, которые выражают свою низкую самооценку такими странными способами, застряли в прошлом и не могут жить настоящим потому что жалеют себя. Но как же шоу знаменитых психиатров по телевизору? Они всегда пытаются выяснить, что произошло в прошлом, и проанализировать, как это повлияло на настоящее. Хорошо, что мы пытаемся разобраться в прошлом, но смысл имеет именно настоящее. Кажется, ужасно трудно изменить смысл воспоминаний, которые уже так глубоко засели в моей голове. Вот тут-то и нужна смелость, потому что если вы застрянете в прошлом, вы никогда не разбогатеете. Люди, которые богатеют, это те, у кого есть смелость переступить через свою боль. Нужна смелость, чтобы начать бизнес. Нужна смелость, чтобы инвестировать. Нужна смелость, чтобы пройти собеседование на работу, которую вы хотите. Звучит так, будто нам придется заново прожить свою жизнь. Именно так, независимо от того, насколько вы умны, если у вас нет смелости, вы просто умный человек, а не состоявшийся. Если бы я только сделал это тогда, если бы я только купил это тогда, вот что постоянно говорят люди, у которых нет смелости. Другими словами, сколько бы у вас ни было классных дипломов и оценок, как бы вы ни зарабатывали на жизнь, откуда бы вы ни были родом, это не определяет того, кем вы будете сейчас. Какой у вас образ мышления, какие мысли и модели поведения вы повторяете, вот что важно. Только от этого зависит, будете вы богаты или нет. Костер все еще горел. Несколько языков пламени поднялись в воздух и медленно рассеялись. А в голове Йонхёна все двигались шестеренки. Ранним утром Кванхён и Йонхён не могли пошевелиться. За пределами их спальных мешков холод будто в Сибири. Суставы скрипели, как ржавая арматура. Кванхён поднялся. «Йонхён, подъем, подъем, подъем. Ух, холодно! Сколько времени!» «Подъем, подъем, подъем, подъем! Что ты творишь?» «Подъем, подъем, солнце взошло! Вставай, давай!» «Весело тебе!» «А тебе?» Я чувствую себя Ли Джи Йоном, наблюдающим за тем, как сотрудники Samsung целуют свои айфоны. Ли Джи Йон, председатель Samsung Electronics. «Боже, скорее как Си Джон, который учит английский!» Седжон Ван Чосон. Четвертый ван, король корейского государства Чосон, правивший в 1418-1450 годах, признан создателем корейского слогового алфавита. Пойдем, прогуляемся по пляжу». Они вышли на пляж. Он был полон людей. Одни бегали трусцой, другие выгуливали своих собак. Влюбленные парочки бродили рука об руку. Столько движения в такое время. На песке еще лежал мусор, оставшийся после чьего-то вчерашнего фейерверка. Они подошли поближе к месту, где на песок накатывали волны. Они шумели вдали, затем, все приближаясь, выплескивались на берег и растекались белой пеной. Иногда казалось, что идет сильная волна, но она докатывалась до берега и исчезала, а иногда наоборот. Мелкая рябь вдали вдруг поднималась высоким гребнем под ногами. Они смотрели вдаль. Море было почти неподвижно. Глубокие воды под светлым горизонтом неспешно перекатывались, но, когда приближались к берегу, становились все более беспокойными. Разве это было не похоже на них? Солнце, все еще находившееся близко к горизонту, Удлиняло тени, которые казались резкими на асфальте, будто бы таяли на песке. Они шли медленно, наслаждаясь атмосферой. Чуть дальше в стороне они заметили строительную площадку. Там росла высокая трава, и вокруг никого не было. Выглядело жутковато. На заборе висел плакат «Озеро Вентри» со стертыми надписями. Повсюду была растянута красно желтая лента, запрещающая пройти дальше. После прогулки Кванхён и Йонхен почувствовали, что проголодались и решили зайти в ближайшую лапшичную. Дверь со скрипом открылась. Хозяин смотрел телевизор. На столе валялась местная газета. На первой странице виднелся крупный заголовок, написанный жирными темными буквами. Владелец отеля «Севентриз Hotel бежит. Инвесторы подают коллективный иск. «Кван Хён, это то, о чем нам говорил Йон Паль? Кто сматывается, кто уходит из поля зрения? Уф!» Йон Хён вспомнил слова Квансу и мусор от фейерверка на песке. «Выглядит великолепно, но это зрелище не вечно. Они вспыхивают и гаснут. Станьте как солнечный, лунный и звёздный свет». То, что может увидеть каждый в любом месте и в любое время. Они зашли в соцсети Йон Паля. Вычурные фотографии, которые раньше выкладывались раз в день, уже месяц как перестали появляться. Кван Хён молча закрыл приложение. И тут ему пришло сообщение от Квансу: «Загляните на стройку мэрии, когда освободитесь». Они решили не тянуть, доели лапшу и отправились на стройку. Объект располагался на холме, и подниматься было довольно трудно. Странно, что мэрию решили построить в этом месте. Молодые люди припарковались и с трудом вышли из машины, потому что дверь едва открылась из-за сильного ветра. Стоял такой гул, что даже звук молотка и сварки становился едва слышим. Кван Хён и Ён Хён нашли Квансу, стоящего вдалеке и наблюдающего за происходящим. Когда они приближались к нему, сильный ветер так и норовил унести их куда-то в сторону. Деревья вокруг склонились на бок и едва держались, грозясь упасть. Песок вихрями взмывал над грунтовым покрытием и попадал в рот. «Ц-ц, отец, здесь довольно ветрено!» Квансу улыбнулся, обнажая белоснежные зубы, хотя и продолжал щуриться из-за ветра. «Давайте поднимемся наверх!» Куда он хотел подняться, если у здания возведен только каркас? В детстве они приходили на стройку сквонсу чисто из любопытства, но не в осознанном возрасте. Они надели каски и пробрались к лестнице, переступая через валяющиеся тут и там материалы. А затем стали подниматься наверх, ступенька за ступенькой. Гул ветра в ушах становился все громче, как и звук хлопающих на ветру брюк. Когда они добрались до верхнего этажа, раздался коллективный возглас. «Вау!» Отсюда открывался панорамный вид на бескрайние просторы моря. Это была совсем другая перспектива, нежели та, что они наблюдали с пляжа ранее. Ветер, больше похожий на тайфун, в этот момент казался чем-то незначительным. На мгновение он стал настолько сильным, что они с трудом могли открыть глаза. Йонхен выкрикнул вопрос, пытаясь перекричать шум ветра. «Дядя, этот ветер не снесёт здание!» Квансу ответил, крепко прижимая свою каску к голове. «Наслаждайтесь этим ветром! Представьте, что вы в круизе!» Йонхен и Кванхён устремили свои взгляды к предполагаемому краю моря и широко раскинули руки, чтобы уловить каждое движение воздуха. Им действительно казалось, что они находятся на огромном корабле. Их волосы и одежда развивались и трепетали от сильных порывов. Они и сами подрагивали от этой мощи. Казалось, что весь стресс и эмоциональный осадок от всех тестов, выпускных экзаменов в школе, вступительных экзаменов в университете, службы в армии, свиданий, бизнеса, инвестиций и человеческих отношений Переживания от всех проблем в жизни улетучились. Квансу тоже смотрел в сторону моря. Что бы я ни делал, мэрию, дом в Сеуле или фабрику в Пхёндхэке, я всегда делаю один и тот же проект. Что ты имеешь в виду, папа? Это значит, что я не меняю план только потому, что дует ветер. Строительство ведется только в безветренную погоду? Нет. «Даже там, где нет ветра, нужно возводить здания, исходя из того, что есть места, где ветер гораздо сильнее, чем этот». Ветры и землетрясения сформировали архитектурную историю человечества. Йонхён и Кванхён не понимали, почему Квансу это говорит. Ветер снова усилился. «Зачем вы, ребята, вложили деньги?» «Потому что цены на недвижимость возрастали». «Вы ожидали, что вложитесь, и цены на недвижимость вырастут еще сильнее?» «Да, именно так!» «Может, вы даже молились, чтобы они выросли?» «Что? Конечно, нет!» Квансу громко засмеялся. «Правильно. Инвестиции — это не молитвы и надежды. Нужно тщательно планировать. Когда люди собираются инвестировать, большинство думает только о покупке». Но покупка — лишь начало инвестирования. Цена, которая растет и падает, — это просто электронные деньги. Они не приносят вам никакой прибыли или дохода. Инвестиции должны показать себя, когда вы их продаете. Я об этом не думал. Ребята, вы же думаете о том, кому и как вы собираетесь продавать товар, когда занимаетесь бизнесом. С инвестициями то же самое. Тогда в какой момент мы должны их продавать? Когда находите лучший актив, который хотите купить? Когда ваш портфель однобокий и нужно восстановить баланс? Когда вам срочно нужны наличные? Когда есть проблемы с налогами? Звучит просто, но это так сложно на деле. Все трое мужчин смотрели в одну точку, пока сильный ветер с моря обдувал их лица. «В будущем вам придется столкнуться с еще более сильными ветрами. Рост через трудности — то, что будет с вами до вашей старости. Фу, мы должны учиться даже в старости. Ужасно!» «Жизнь — это не только старение. Она заключается в том, чтобы мало-помалу обрабатывать большой драгоценный камень внутри вас и превращать его в сверкающий бриллиант. Тудун. Тудун. Тудун. Звук кувалды бьющий по арматуре будто стал сигналом об окончании разговора. Холодно. Давайте спустимся. Внизу ветер стал тише, чем наверху. Кван -хён и Ён -хён попрощались с Квансу и отправились обратно в Сеул. Они проезжали через пункт оплаты проезда на своей машине. Лучше из-за эти деньги, которая классифицировалась как легковая Хотя внутри представляла собой седан среднего размера. Самолет, который они видели вчера, теперь летел в сторону Сеула.